Я смотрела в сторону на неровные скалы на южной оконечности залива, выступающие из океана как обломные пальцы, и пыталась переварить услышанное. Я чувствовала взгляд Джейка на своем лице, он ждал моего ответа. А с тобой это случилось? Наконец спросила я, глядя в сторону. Ну, любовь с первого взгляда? Нет, резко ответил он. Это случилось только с Сэмом и Джаредом». Я хмыкнул, стараясь выказать лишь вежливый интерес. На самом деле, у меня камень с души упал, и я задумалась, почему. Хорошо, что Джейк не заявил, будто наши отношения это какая-то мистическая связь, штучки оборотней. В наших отношениях и без того черт ногу сломит. Хватит с меня сверхъестественных явлений. Джейк тоже молчал, и в этом молчании чувствовалась неловкость. И мне вовсе не хотелось услышать, о чем он думает. А с Джарадом, что произошло, спросила я, чтобы нарушить молчание. Ничего страшного. Это оказалась девчонка, с которой он целый год просидел рядом в школе и на которую никогда не обращал внимания, а потом, после превращения, вдруг заметил и уже больше не сводил глаз. Ким на седьмом небе от счастья. Она была влюблена в него по уши и в дневнике уже везде писала его фамилию после своего имени. Джеки хитно засмеялся. Я нахмурилась. "Тебе, Джэрет, рассказал? Ему не следовало такое говорить". Джейкоб закусил губу, да, зря я смеюсь, хотя это все же ужасно смешно. Джаред ничего нам не говорил. "Я ведь тебе уже рассказывал об этом, помнишь? А что, когда вы обращаетесь в волков, вы слышите мысли друг друга?" "Верно". "Так же, как и твой кровосос". Джейк насупился. "Эдвард", поправила я. да, конечно". Именно так я узнал, что чувствует Сэм. Это вовсе не означает, что он сам рассказал бы нам. Честно говоря, мы все не в восторге. В его голосе вдруг прозвучала горечь. Никакой личной жизни, никаких секретов. Все, чего ты стыдишься, выложено на всеобщее обозрение. И правда, кошмар, прошептал я. Вообще-то иногда это помогает, если нам нужно действовать вместе, неохотно признался он. Раз в сто лет, когда какой-нибудь кровосос пересекает нашу границу, с Лораном мы повеселились. Если бы в прошлую субботу у нас под ногами не мешались Каллины, эх, простонал Джейк, мы могли бы ее поймать. Он со злостью сжал руки в кулаки. Я вздрогнула. Как бы я не беспокоилась, что Джаспер или Эммет пострадают, это беспокойство не шло ни в какое сравнение с паникой, которую у меня вызывала мысль о Джейке, нападающем на Викторию. Если на свете есть нечто не поддающееся уничтожению, так это Эммет и Джаспер. А Джейкоб все еще теплый и все еще человек, он смертен. Я представила, как Джейкоб идет на Викторию, как ее блестящие волосы развиваются вокруг лица странно похожего на кошачье, и меня затрясло. Джейкоб посмотрел как-то странно. Разве с тобой не то же самое? Ведь он все время у тебя в голове. Вовсе нет. Эдвард не в состоянии заглянуть в мою голову, хотя и хотел бы. На лице Джейка отразилось замешательство. Он не может меня слышать, объяснил я, и по старой привычке в моем голосе прозвучало самодовольство. Для него я единственная, кого он не может услышать. Мы не знаем почему. Странно, произнес Джейкоб. Да уж. Самодовольство испарилось. Скорее всего, у меня с мозгами что-то не в порядке. Я давно подозревал, что мозги у тебя набекрень», — усмехнулся Джейкоб. Спасибо за комплимент. Солнце вдруг прорвалось из запеленых облаков. Я не ожидала такого сюрприза и прикрыла глаза, защищая их от блеска воды. Все вокруг изменило цвет. Волны из серых стали синими, деревья из блёкло зеленых ярко-изумрудными, а разноцветные камешки заблестели как самоцветы. Мы прищурились, привыкая к свету. Тишину нарушали только рев прибоя. Эхом отдававшийся со всех сторон закрытой бухты, мягкое шуршание гальки под набегающими волнами и крики чаек высоко в небе. Как хорошо. Джейкоб придвинулся ближе, прислонившись к моей руке. Он был такой теплый! Через минуту я уже сняла куртку. Джейк одобрительно хмыкнул и прислонился щекой к моей макушке. Солнце пригревало Хотя от Джейкоба жар шел сильнее, и я лениво прикидывала, сколько времени мне понадобится, чтобы сгореть. Я повернула правую руку к солнцу и рассеянно наблюдала, как свет слегка отблескивает на шраме, оставшемся от укуса Джеймса.